Глава третья. Открыв ногой двери в банк, Алекс тут же об этом пожалел. Голая пятка не очень обрадовалась столкновению с армированным стеклом, а сам очередной посетитель Сникит б р а з е р с едва не упал в очередной раз, потеряв равновесие из-за своего дурацкого протеза. Видимо, после ситуации в морге адреналин уже потихоньку схлынул. И нервная система опять начала битву с и н о р о д н ы м объектом, заменявшим Алексу ногу. Да ёба! Остаток ругательства потонул в неожиданной тишине. Такое бывает, когда ты хочешь что-то сказать, о ж и д а я что никто не услышит, но внезапно понимаешь, что в в о ц а р и в ш и й с я в этот миг тишине, можно услышать шуршание перышка о потоки воздуха, в которых оно медленно парит. Блять! Алекс отмахнулся от чёртового пера. которая не весть каким образом здесь оказалась. Чего стоим? Или я как-то не так выгляжу? С этими словами он зажег над большим пальцем огонек фиолетового пламени и поднес к нему сигарету. Банковское фойе мгновенно ожило. Люди не люди снова засновали к о кошкам операторов. Последние же живо засеменили пальцами по голографическим клавиатурам, вглядываясь в точно такие же голографические мониторы. Банковская сфера пожила одной из последних мест, где обслуживающий персонал пока еще не вытеснили роботы. Просто жителям было психологически спокойнее доверять свои деньги не бездушным машинам, а таким же, как они, существам из плоти и крови. Причем расовый вопрос здесь играл немаловажную роль. Редко когда можно было встретить, чтобы, к примеру, озёрного тролля застойкой обслуживал густобородый гном. Обычно все шли к своим. Вообще банк постарался, чтобы здесь всем было максимально приятно находиться. Высокий стеклянный купол вместо потолка давал богатое освещение. Каменный пол отзывался глухим эхом. Стояли клумбы с растениями, а вдалеке примостился небольшой фонтанчик с живой рыбой. В таком антураже каждая роса могла найти себе что-то по душе. Что же до людей, то в центре висел огромный голографический конус с информацией. Как говорится, хлебом не корми, а дай какую-нибудь киберпанковскую хрень. Чтобы чувствовать не стихающий, но уже скорее организующий и р технический прогресс. Что-то Алекс не слышал, чтобы в ближайшее время кто-то пытался воскресить некогда перспективную марсианскую программу. Шлепая влажными, грязными босыми ногами по мраморной плитке, застилавшей полу сделанного под классику помещения, Алекс добрался до дверей с к р а с н о р е ч и в ы м и буквами VIP. Около них за красной лентой, закрепленной на золотых, а не р е а л ь н ы е з о л о т о стойках стояли два пузатых орка в строгих деловых костюмах. Какая-то Фифа на длинных каблуках опередила Алекса всего на несколько шагов и уже качала права. Я должна немедленно попасть к менеджеру Виктории, – пищала она таким голоском, что возникали сомнения, сохранилось ли в ней хоть что-то данное от природы, а не нарезанное опытными хирургами. Но Алекс не осуждал. Как подсказывал его опыт, в постели такие умели намного больше. Понимаете, у меня срывается важная поездка, и мне нужно. Прошу прощения. Пробасил орк, поглаживая клык, на котором качалась серьга с драгоценными камнями. Проклятие, орк, гей. Нет, мир явно сходит с ума. Менеджер Виктория сейчас очень занята, она не сможет принять. Слышь, желтопузый, Алекса тесни в сторону опешившую дамочку, н а в и с н а д красной лентой. Помнишь меня, да? Второй орк, новенький, уже потянулся за оружием, как первый его остановил. Серьга в его клыке очень забавно затряслась. Как в целом и сам он в целом, пардон за к а л а м б у р М-м-м, мистер Дум. Было непонятно, заикался ли он или просто стучали друг о друга его зубы и к л ы к и Но вы же Виктория мне. Алекс углубоко затянулся и выдохнул о б л а ч к о дыма в сторону Барби. Та з а к а ш л я л а с ь замахала рукой и едва ли не отбежала в сторону, п р и н я в ш и с ь судорожно рыться в сумочке в поисках смартфона. Она за. Сейчас я позвоню Котику, ш е п е л а она. Котик вас всех тут раком поставит и... Алекс в м а х н у л рукой, сверкнуло несколько печатей, и девочка вскрикнула, ломая маникюры, срывая куски кожи. Она пыталась р а з о м к н у т ь постепенно сраставшиеся губы, но у нее это не получалось, и в скором времени все труды косметологов исчезли в едином кожном покрове. Внимание! Использовано запрещенное заклинание, мистер Андерсон, школа к р о в и т ь м ы Потребление УЕМ недоступно. И когда а с к и колокола его детское заклинание успело стать запрещенным, сраные п о л и т и к а н ы Я в очень плохом настроении. Подтверждаю. За спиной Александр рисовался г р и б о в с к и й Отодвинув полуплаща, он продемонстрировал свой значок специального назначения. Гвардейским же светить. Мой напарник в очень трудной жизненной ситуации и. Олег говорил что-то еще, но орк его уже не слушал. По внутренней связи он торопливо передал: "Мисс л е м е ш м э м здесь мистер Домский. Да, мам. Нет, мам. Нет. Да. Он очень настойчив. Да. Хорошо. Орк отодвинул свое лицо от коммуникатора и обратился к Алексу. Он уже немного справился с мандражом, так что смог нормально произнести: "Она сейчас подойдет, сэр. Сэр." словно попробовал на вкус грибовский. Неплохо. Кстати, не хочешь девочки проклятье снять? Алекс посмотрел на с т е р я ю щ у ю Барби, размывая макияж слезами по лицу. Она в панике теребила экран смартфона, но из-за стресса не могла догадаться отправить сообщение, а мозг буксовал в попытке позвонить. Конечно, м счете она понимала, что не сможет говорить. Нет, пожал плечами дум. Прикольно же. Спешу тебе напомнить, дорогуша, что я все же представите. л ь Алекс. Гвардейца перебил звучный женский голос. Алекс обернулся на него и отдала должное Виктории. За годы, что он ее не видел, та почти никак не изменилась. Разве что на безымянном пальце левой руки появилось тоненькое помолвочное кольцо с крупным прозрачным камнем. А так все та же мисс Лемиш. Ноги от ушей, каблуки, черная юбка, карандаш и чулки. Аккуратная, пусть и не тонкая, но справная тали, бедра такие, что на них можно пировать, круглая личка, каштановые волосы и грудь. Вообще, если честно, большую часть обзора занимала именно грудь, такая, что можно смело на выставку лучших образчиков природы. В том, что она натуральная, Алекс не сомневался, проверял лично, причем несколько раз за ночь. и с у с я не надо. ш е п о т о м перебил Алекс. Она верующая. Я и так только с того света вернулся. И уже куда громче он обратился к Виктории. Простите, м и с л е м ш что приходится отрывать вас от работы, но мне срочно нужно попасть к моей ячейке. Разумеется, мистер Домски. й Кивнула менеджер. Пройдемте. И качая бедрами, она зацокала каблуками по коридору Виповского отделения. Тот самый орк нажал что-то на золотой стойке, и красные ленты исчезли, как и многое другое. Это была лишь г о л о г р а ф и я не более того. Так втроем, миновав несколько массивных круглых бронированных дверей, они оказались около самой необычной решетки, лазерной решетки, причем с таким частым пересечением, что через него не пролетела бы толстая муха. Приложите ладонь, Виктория улыбнувшись указала на сенсорную панель. Алекс, выпуская немного магии, сканировали именно личную магическую сигнатуру, которую невозможно было подделать никаким образом, опустил клешню на сенсор. Тот засветился зеленым светом и красная решетка исчезла, оставив в воздухе неприятный запах азона, как после грозы. Прошу. Виктория первой вошла внутрь зала, где вдоль стены высились десятки дверец от ячеек разного размера. У каждой свой номер и двойной замок. Адские колокола! – выругался Алекс. Меня ф л е ш б ы ч и т в морг. Эй, эй, эй! – замахал Грибовский. Отставить, дорогуша. Я только-только избавился от необходимости заполнять кучу бумажек из-за твоей кончины. Виктория только что повернувшая с в о и ключ и в одном из замков, прокашлялась, после чего немного покраснев, отошла к входу в помещение. По правилам банка менеджер не мог находиться с клиентом в момент открытия и закрытия ячейки. Алекс же, проигнорировав напарника, подошел к уменьшенной версии панели и вместо всей ладони приложил к д в е р ц е большой палец. После того как зажегся зеленый свет, механический голос вежливо попросил: "Уважаемый посетитель, назовите, пожалуйста, пароль для доступа к ячейке 116». 6 Пятый размер, произнес Алекс. Да? Удивился Грибовский и скосился в сторону Виктории. А я думал четвертый с половиной. Не, пятый. Отмахнулся Алекс, после чего потянул за ручку открывшейся дверцы. Слишком поздно вспомнив, что лучше этого не делать, изнутри рванула ожившая тьма и огромная когтистая лапа подняла гвардейца над полом.